Глава девятая Тогда Лори Лори приникла носом к иллюминатору. Не видно ни зги, Только к облаков, похожие на дым, проносятся мимо. Она мельком глянула на часы. Уже сорок пять минут в воздухе. Почти прилетели. Лори зябко потерла руками плечи. Почему в самолетах кондиционеры всегда морозят на полную катушку? Она решила достать тёплую кофту, встала, потянулась в багажный отсек. Вдруг самолёт дёрнулся, словно подскочил на препятствие, из бутылки выплеснулась вода. Турбулентность, ничего страшного. Только сердце не унималось. Загудел сигнал, и загорелась лампочка пристегнуть ремни. Лори затянула ремень, вставила бутылку в карман впереди стоящего кресла и убрала откидной столик. В проход вышла стюардесса. «У нас на пути грозовой фронт, пилот обходит его по краю. Пока мы облетаем этот участок, лампочка «пристегнуть ремни» будет гореть». «Турбулентность – обычное дело», – убеждала себя Лори. На прошлой неделе она поискала это слово в гугле – Вихревые потоки воздуха, вызванные разными причинами, такими как полет над горами, близость к струйным течениям и грозам. И все бы хорошо, но в объяснении из интернета упоминают. По сводкам погоды и отчетам пилотов, предсказать турбулентность не всегда возможно. Остается одно — затянуть ремень и ждать. Снова удар. Самолет будто врезался во что-то твердое. Сердце бешено застучало в груди. В окне иллюминатора все так же проносились хлопья облаков. Разбуженный ударом ребенок пронзительно закричал. Мать потянулась к люльке, но стюардесса громко предупредила: «Пожалуйста, оставьте его там, пока не выйдем из турбулентности». Самолет накренился, голову Лори отбросило на сиденье. «Вот чёрт!» — воскликнул парень в шапочке. Лори судорожно вцепилась в подлокотники. Что происходит? Почему такая тряска? Явно не просто турбулентность. За окном наблюдалась та же картина, стремительно летящие облака. «Хочу на землю! Прочь из этой консервной банки!» Самолет опрокинулся на левое крыло. Что-то громко заскрежетало. «Вот это точно ненормально!» Дэниел повернулся к стюардессе. В лице ни кровинки. «Что происходит?» — спросил он, перекрикивая шум двигателя. «Все в порядке!» — заверила стюардесса, вцепившись в спинку кресла. «Ремни пока не отстегивайте!» Она изобразила улыбку и неуверенно двинулась в сторону кабины пилота. Пассажиры не сводили с нее глаз. Она добралась до кабины и открыла дверь. «Сбой в левом двигателе!» выкрикнул пилот. «Переключаю на вспомогательный бак!» Стердесса захлопнула дверь. «Что-то с двигателем!» вцепившись в руку мужа, прокричала американка. Лори бросила в пот, грудь сжала словно обручем. Оглушающий рев и скрежет усиливались. С каждой минутой. Обвив руками люльку, молодая мать успокаивала малыша. Американская пара снова молилась. По салону пролетел запах паленого металла. Из кабины опрометью выскочила встревоженная стюардесса. «У нас неполадки в топливной системе», — громко произнесла она. «Будет аварийная посадка. Всем пристегнуться!» И вдруг самолет резко накренился и пошел вниз. В салон ворвался вихрь воздуха, будто стекла выбили. Стюардессу подбросило спиной к потолку. Кто-то закричал. Нестерпимая боль пронзила мозг, пламенея где-то в ушах и за переносицей. Волосы Лори заплясали над головой. Влекомые непреодолимой силой предметы полетели вверх. Поднялась книга. Телефон треснула потолок. Туфли пригвоздила к багажной полке. Теперь в салоне кричали все. Мать сгорбилась над люлькой, накрыв малыша собой. Грудь сдавила еще сильнее. Лори безуспешно попробовала дотянуться до кислородной маски. Что-то дребезжало. Самолет трясло. Он накренился, словно земная ось поменяла направление. Дверь в кабину распахнулась. Пилот сидел остервенело, вцепившись в штурвал. Плечи напряжены, шея побагровела. Через лобовое стекло мелькнуло в облаках земля, потом море и небо. Тело рвало на части от нестерпимого давления. Глаза выталкивало изнутри. Самолет падал. «Конец!» — шепнул внутренний голос. Однако перед Лори не пронеслась вся жизнь. Она не думала ни о сестре, ни о Пите. Ее занимало другое. Толком пожить не успела. Ребенка не родила. Фильм о ее жизни оборвется наполовине. А потом показалась земля. Зеленая, ослепительная. Она была близко-близко. Ближе некуда.